Знаете, что делает человека счастливым? У всех по-разному. Кого-то деньги, кого-то путешествия, кому-то нужно просто купить в магазине и съесть килограмм шоколадного мороженого. А кого-то делает совершенно счастливым понимание, что родные и близкие рядом – здоровые и счастливые. И я чувствовала счастье именно от этого. Суд остался далеко позади, нас окружали взаимопонимание и чувство свободы. когда больше над нами не висели никакие опасности, да мокловым ключом. Я так и продолжала правильно питаться, но уже позволяла себе небольшие порции сладостей или чего-то ранее запрещенного. Довольно редко, но не исключая такие дни наслаждения, как я их называла, в принципе. Так, по мнению диетологов, организм гораздо охотнее отдавал лишние килограммы и не накапливал новых запасов. А вообще же, я чувствовала себя совершенно органично. хоть и не похудела до модельных параметров. «Давай-давай, и еще. Сильнее, быстрее. Ты можешь. Знаешь, как тебе это понравится, если ты сумеешь растянуться еще больше?» «Нет, не подумайте, я совсем не занимаюсь сексом в этот момент. Просто выполняла очередную порцию упражнений вместе с Альбертом. С ним, кстати, я так и продолжала делать мое тело более спортивным и выносливым. И сама чувствовала, как с каждым занятием могу все больше». Это было особенное ощущение. «Все, молодец, на сегодня хватит», — объявил он и кивнул в сторону кафе, которая виднелась за стеклянной стеной, по коктейлю и по домам. С занятий спортом я вышла минут через десять, наскоро приняв душ, потому что очень хотела домой, где меня ждали сын, Дима и бабуля, но даже не подозревала, что так быстро туда не попаду. «Привет», — поздоровался со мной Терлецкий, когда я устроилась рядом с ним в машине. «Как все прошло?» «Хорошо», — кивнула я. «Отлично. Тогда поехали». Он был сосредоточенным, и это меня напугало. «Никаких мрачных шуток о кочке? Ничего такого? Что-то произошло?» «А у тебя как? Все в порядке?» Осторожно уточнила я, когда мы проделали добрую половину пути до дома. «Да, у меня все в порядке». «Как сотрудничество с Рихтером?» «Все четко и по делу, как обычно с немцами». Первая сумма уже на счету фирмы. Скоро начнем поставки. Это же хорошо. Это прекрасно. Но что-то в голосе Димы было не так. А я понять не могла, что именно. У нас что-то случилось? Он вдруг пожалел, что связал со мной свою жизнь? У шефа появилась другая? Типичные женские мысли атаковали меня. Но я сдержалась, чтобы не броситься с расспросами к Диме. А когда через несколько минут он привез меня на набережную, мысли перетекли в другое русло. — Что происходит, Дима? — удивленно прошептала я, когда Терлецкий вышел из машины и, открыв пассажирскую дверь с моей стороны, протянул мне руку. — Идем, — беспрекословно сказал он. — Может, он хочет избавиться от меня, утопив в реке? — мелькнула в голове дурацкая идея, от которой я едва сдержалась, чтоб нервно не хихикнуть. — Мы сюда погулять? — снова спросила я, когда Терлецкий остановился возле ограждения моста. — Нет, посмотри вокруг. Я посмотрела и увидела то же, что и две минуты назад. Звездный вечер, восходящая луна, малочисленные прохожие и проезжающий мимо транспорт. Посмотрела, улыбнулась я, и что увидела? Было видно, что Дима волнуется, но я пока причину волнения не понимала. Луну, звезды, реку. И я тоже вижу это. А до встречи с тобой как будто не видел, тихо сказал Терлецкий. И тут, к моему удивлению... опустился передо мной на одно колено и запустил руку во внутренний карман пальто. И теперь я уже понимала, зачем именно. «Дима!» — выдохнула я, когда сердце застучало, как сумасшедшее. «Я не видел до тебя, каков окружающий мир. Все на бегу, толком ничего не замечал. А сейчас понимаю, как это прекрасно. И как прекрасна ты, женщина, подарившая мне сына. Ты выйдешь за меня замуж?» «Господи, и как тут было не разреветься?» Я взрыднула раз, другой, а потом бросилась на шею к своему будущему мужу, чуть не повалив его на землю. «Конечно выйду!» — воскликнула я. И Дима рассмеялся, когда я скинула руки вверх и закричала. «Да!»